Глава 76 Привычные к долгой дороге лошадки шли скоро, но не спеша, без лишней суеты, как идёт старый копейщик, за спиной у которого столько дорог и тропок, что, сплети их в одну, хватит землицы матери пояс соткать. Шелестел по обе стороны дороги знакомый лес, сетовал на широкие прожелти в зелёной гриве, на алые кисти рябин, на багровые медальоны осиновых листьев. Над головой, тоскливо перекликаясь, потянулись в тёплые закрайские степи журавли. Высоко, в сиреющем небе, ветер волок их, словно отломанные от верхушки сухой берёзы веточки, в страну кровавых закатов, и они, вытянув флейта и тонкое горло, по птичьей сетовали. «Ты ведь знаешь, я во все эти бредни бабье не верю, брат, но тут, словно бы предчувствие нехорошее, грядет что-то недоброе». И нечего губы кривить, Тадек, словно больше моего знаешь. Не ко благу все это. Ведь ты смуту затеваешь. Ну, раздерут на клочки соседи черну. До того нам горя мало. А если ты от того себе удел получишь, так и к лучшему. Но что если войдут стервятники во вкус? Дальняя гать ведь тоже лакомый удел. «Это ты, лешек журавлей, наслушался», — ответил Тадеуш, глядя на дорогу между ушами лошади. «Не всякая перемена к беде». О сказанном и сделанном не жалею, да и о том, что собираюсь, сделать тоже. Якуба спасу, быть может, от чернца, бялое у берегу. А если получится избавиться от проклятого чернца, так, может, вернется ко мне мое серденько. Простит, что был доверчивым глупцом. Позволил себя обмануть, ее от чернского душегуба не уберег. Только о глупости и доверчивости своей жалею больше ни о чем. Ты прав, мутить воду — дело опасное, многие захотят свое урвать. Только князь Владислав такая щука, что воды, не замутив, не взять. Страшную игру ты, тадык затеял. Отец тебя поддержал, это верно. Но что, если опередит нас Владислав? Ведь это страшный силищий человек, высший маг. Он 12 лет от роду всех бояр в тереме одной мыслью в куски изорвал и отповедь не тронула. А мы за каждую искру земле дань платим. Ударь его, он и не почувствует, только сильнее сделается а ты от сам себе дух вышибишь с книжкой то Таде уж не ответил потянулся к ветке что склонилась к дороге сорвал положил на седло стал в задумчивости ощипывать зеленые с едва приметные охряной каймой листья бросать в дорожную пыль один охотник против черного матерого волка почитай покойник потому и не один идуа со сворой Видно было по лицу лешика Дальнегачинского, что много есть у него ответов на братнюю речь. Хотелось ему сказать, что и волк слишком силен, и свора уж больно охоча до теплой крови, неважно, волчьей или хозяйской. Да и неизвестно, примут ли князья древних родов за вожака второго сына Войцеха из Дальней Гати. Все это так явно читалось на челе молодого княжича, словно ловкий резчик вывел лезвием на чистом открытом лбу, Записал в борозках морщинок в уголках губ. Тогда уж по лицу брата читал, как пописанному, а потому не дал ему сказать. Не останавливай меня, уж обратного ходу не будет. Просто подумай, что мне терять лешек землю, ее у меня нет. Гать твоя, хоть и знаешь, что ты меня не выгонишь, а все-таки не я хозяин, наследное твое право. Счастье. Так я свое счастье уже потерял, позволил из рук вырвать. Из-под самого носа в черну увести. что мне терять? Жизнь. Тихо проговорил брат с такой болью в голосе, что Тадеуш уж устало стыдно. У каждого своя судьба лешек. Моя решилась в тот день, когда батюшка посадил меня на коня и отправил в обучение к Казимежу в белое место. Горек кубок оказался, но трусостью будет бросить и до дна не испить. За поворотом дороги взору путников открылась деревенька с виду из зажиточных. Мальчик в рубахе не по росту и потёртой душегреечке козьего меха гнал вдоль обочины несколько тучных коров. Те двигались медленно и лениво. Полное молока вымя покачивалось при каждом шаге, словно соборный колокол. Путники поворотили к постоялому двору. Хозяин, отворивший калитку двум своим коровкам, не сразу заметил гостей, а как заметил, охнул присев. Торопливо заковылял в сторону дома, махнув работнику «загони, скотину». Всадники не успели еще спешиться, как навстречу им выскочила старая хозяйка. Сухая сгорбленная старуха, не жена, а матушка. Поклонилась поясным, вцепилась сухими пальцами в сумку на седле Тадеуша. «Милости просим, дорогие гости, радость какова? Ведь уж думала я, сынок, приставился, ты землице отошел, молилась, а то ведь грех какой». «Дурака нашего крепко выпороли. Уж теперь за жердину лишний раз не схватится». уж молча подвел лошадь в поводу к коновизи. Старуха так и семенила за ним, не выпустив сидельной сумки. как окликнул брата, но Тадек не отвечал, только желваками двигал, сжав челюсти. Работники стояли в стороне, опасаясь приблизиться к гостям. Лешик, непонимающе вертел головой, не дождавшись местных, передал поводья одному из своих дружинников. Денег с них не спросили. На стол тотчас подали горячие потрошки, от аромата которых язык прилипал к небу, а рот наполнялся слюной. Лешек хвалил стряпню, ел за двоих, не отставая от дружинников. Чуваница в гате было не принято. «Едешь с кем в дальнюю дорогу? Ешь за одним столом». Таде уж попробовал для виду и уж больше не притронулся, только касался изредка губами чарки с мёдом. Брат пробовал шутить над ним, но младший сын Войцеха словно воды в рот набрал. Молча пил, доследил взглядом за старой хозяйской матерью. Смотрел на ее тощие сухие руки. Понемногу преувеличенная веселость Лешика передалась всем. Осторожно, униженно улыбаясь, вышел к гостям хозяин. Начал просить прощения у княжича но мать ткнула его в бок и хозяин притих сел со всеми кормили щедро постелили мягко как подобает высокородным гостям и разу хозяин не заикнулся об оплате только поглядывал опасливо на утро все поднялись рано а седоны и лошади уже ждали у крыльца толстая хозяйская супружница поднесла гостям полные сумки бормоча что землица послала с ней переслала тады уж проверил упряжь. А после, кивнув брату, мол, забыл кое-что, двинулся обратно на двор. Хозяин, разводя ладонями, пошел к нему. «Запамятовали что, батюша? Он не договорил. уж легко выхватил из сумы книгу. Белые змейки метнулись по переплету, сверкнули молниями. Хозяин повалился, как подкошенный, испуганно хватая ртом воздух. Заверещала хозяйка. Старуха-мать выбежала из дому, причитая уж молча поднял толстую жердь и, размахнувшись, опустил поперек спины своего давнего обидчика. «Что ж ты, батюшка, как же ты? Поили, кормили!» Заблажила старуха, протягивая к нему кривые тощие пальцы, но бросила взгляд на книжку, сплошь покрытую белыми искрами. «Только прикажи, разорвут!» «Вылечишь!» — бросил он, тихо подвывающий над сыном старухе.